Глава 13. Ехали не включая фар. Это Ильяс приказал Кинулову увезти машину с ПНВ и возвращались не прежним проселком, а через село, чтобы скорее попасть на трассу. Как раз на перекрестке, где школьный переулок пересекается с шоссе 50К17Р, УАЗик выехал навстречу автомобильному военному патрулю. Кинулов сразу затормозил автомобиль, включил аварийку. Из Тигра выскочили четверо, направляя оружие на УАЗик. Со словами «Своей, мужике!» Ильяс вышел из машины. «Каргат!» Назвал он негромко пароль, подходя к патрульному наряду и доставая из планшета записку с тем же словом. Начальник патруля с нашивкой старшего прапорщика на секунду подсветил фонариком записку, поднес руку к козырьку. «Начальник патруля — старший прапорщик Томсков. Кто вы и с какой целью здесь находитесь?» «Росгвардия, КДО, Новосибирского района, первый батальон». Лейтенант Рахматулин. Со мной три человека и служебная собака. Мы проводили адресную проверку, возвращаемся в казарму. А, ну, знаем. Нас предупредили, что тут КДОшники. Ясно. Значит, пустые, назад едете. Ложная тревога, походу, была. Ну, ясно. Ну, не будем вас задерживать. Удачи. Спасибо. И вам удачи. Отъехали метров на 300, когда Рахматуллин на рацию, включенную теперь в режиме громкой связи, поступил вызов. Рахмат, Рахмат, это был их. прием. Вызывала часть. Рахмат на связи, прием. Зафиксирована работа радиостанции по координатам 54 80 62 ключово два. Ключово-скоро-скоро-скоро-надо-звезло абонента, но зафиксированы голоса. Радиостанция была настроена на частоту, которая пользовалась в последнем сеансе Андрея. Прием. Андре — позывной участкового уполномоченного Захарченко. Значит, только что его рацию включили, и она автоматически настроилась на волну. А потом Рахматулин уже сталкивался с подобной ситуацией. Тогда человек просто не знал, как пользоваться прибором, прикарманенным на месте убийства, нажимал ту одну кнопку, ту другую. Вас понял, Берег, прием. Рахмат, передаю приказ для В вашем районе находится автомобильный патруль по зубной филе. Скорбиняйтесь с ним действия и попробуйте обнаружить, а по возможности обезвредить лиц завладевших радиостанцией Андреа. Сейчас патруль с вами свяжется. Я Белый, постоянно нахожусь на связи с Анной и буду держать вас в курсе изменения в радиофиле. К вам на подлогу направляется дежурный звук. Как понял, Рахман, Лен? Понял. На связи. Приступаю к выполнению. Прием. Добро. Анна, позывной радиоцентр, молодцы радист. Рахматуллин, однако, обратил внимание, как быстро была поставлена задача и доведена до него. Значит, в оперативном штабе гарнизона, где получали сведения как от военных, так и от Росгвардии, полиции и ФСБ, отслеживали ситуацию возле Иркова, Похоже, в самом деле где-то поблизости укрыты тополя. Кинулов Не знавший и не вникавший в ситуацию, начала материться и высказываться в том смысле, что у них здесь собственная программа. Ильяс жестко оборвал его выступление. «Разворачивай!» — рявкнул он, включил фонарик и полез в планшет за картой. Не прошло и минуты, как поступил вызов от старшего прапорщика, но УАЗик отдела КДО уже подъезжал к подрулю. Тамсков, Координаты показывают на березку!» — ткнул пальцем в карту Ильяс, когда старший прапорщик подошел к нему. Рахматуль открыл дверь, но не стал выходить. — Полагаю, это малина, в которой местные отбросы тусуются. Мне о них жители сейчас рассказывали. — Это проще, не диверсанты. — Проще? Не сказал бы. Походу, это они убили участкового. У них есть оружие. Был как минимум дробовик, а теперь, значит, есть еще и автомат, пистолеты и две гранаты, и сколько-то патронов. — Да воевать не будут же тихую, конечно, могли бы. Все зависит от меры обдолбанности. Воевать не будут, но пальнуть пару раз могут. И попасть. И гранаты кинут. Поэтому будьте осторожны. Он посмотрел в сторону тигра, чьи фары через прорези светомаскировочного плафона синими полосками прошивали пыльный воздух. Из салона выглядывал один из бойцов. «Сколько у тебя людей?» спросил Ильяс. «Трое?» Твое моих, ополченец. Со мной снайпер и стрелок, да второй стрелок из учебки с собакой. нам еще выдвигается дежурный взвод. Он помолчал несколько секунд. Но мы их ждать не будем. Выдвигаемся без фар с ПНВ. Едешь за мной. Останавливаемся метров за пятьдесят до точки, по моему сигналу. Прием через наушники. Максимальная тишина и осторожность. Пока наша задача — разведка. Твои люди прикрывают моих. Огонь только по команде или непосредственной угрозе. Все, по машинам марш. Двинулись. Проехали по шоссе около километра, затем свернули направо. Берег вышел на связь и сообщил улицу и номер строения, вычисленные по пеленгу. Еще немного, и Рахматуллин, глядя в видик, указал рукой. Пояснение. Видик. Обиходное название прибора ночного видения. Глядя в видик, указал рукой. «Вон он!» Это был двухэтажный дом с вальмовой кровлей. По соседству с ним пустующий участок. Еще ближе – недостроенный коттедж. Немного дальше улица сворачивала. Напротив целевого строения построек не было, только широкий луг с травой по пояс, кустами и редкими невысокими разветвленными деревьями. Сам дом стоял за двухметровым забором из гофрированного листа. «Прижмись влево, Кенулов, вот здесь!» Ильяс показал на место возле угла огороженного участка, чтобы не торчать у них на виду. И патруль тоже спрячется с забором. И тут же зажал тангенту. «Филин, я Рахмат, прием!» «Прибыли, становись за мной под прикрытие дерева и забора. Гуши двигатель. И выходим, без шума. Прием!» В голове Рахматулина уже составился определенный план. Для разведки народу было даже с избытком, а для сдержания группы вооруженных преступников не хватало. Кроме того, в патруле личная рация, входящая в комплект полевого снаряжения, имела столько у Томского. Но скоро должно прибыть подкрепление. Едва УАЗик остановился, он открыл дверь и забрался на капот, чтобы лучше осмотреться. Были видны освещенные окна строения, в котором обосновалась гопота, но звук генератора сюда не доносился. Наверное, агрегат стоял в подвале. Слышна была музыка. Басы дробили ночной воздух. Ильяс дождался, когда все соберутся вокруг него и спрыгнул на землю. «Итак, наша цель. Вон тот дом с вальмовой крышей. Обозначим его хата. Соседний с хатой, который ближе к нам, первый дом. Следующий за ним по улице, второй дом. Понятно? тамсков переходи на мою волну и оставь водителя в машине наготове. По команде он должен будет подъехать к нам. Бортовая рация ведь работает?» «Так точно?» – кивнул старший прапорщик. «Кинулов, обойдешь участок через этот огород и займешь позицию за первым домом. Отдались немного в тыл, метров на 20-30. Сам там определишь, чтобы лучше видеть объекты и не светиться. Понятно? Твоя задача не дать ему уйти, если они рванут через огороды, когда мы зайдем к ним с фронта. Увидишь, что они убегают, сразу сообщаешь мне и начинаешь считать до пяти». «Если от меня не поступят приказа, то по счету пять стреляй на поражение». «Задача ясна?» «Так точно», — ответил Кинулов. «Щукурилин, оставь собаку в машине. Пойдешь с Кинуловым». «Кинулов старший. Выполняйте». Витаминович дождался, пока старшина запрет овчарку в УАЗике, и они, держась ближе к забору, поспешили в сторону неогороженного участка. «Рахматуллин сказал, Надя, ты займи позицию с фронта» где-нибудь в той зеленке, так, чтобы иметь в прицеле второй этаж. Огонь по команде. Иди. Надя кивнула и, пригнувшись, отправилась занимать огневую позицию. Тамсков уже отправил водителя к машине, и теперь рядом с ним стояли двое. Солдат лет девятнадцати и ополченец, мужчина возрастом за пятьдесят. Ополчение состояло из добровольцев, не подходящих для призыва по мобилизации. и Их обычно привлекали для патрулирования, Прочесывание или для охраны и доставки грузов. Но в последние недели все чаще их отправляли на боевые операции. «Да, плохо, что у твоих бойцов нет радиогарнитуры», – посетовал Рахматули, наглядев подчиненных Томского. «Если придется воевать и до прибытия подкрепления войдем в дом, то будьте на виду. Обязательно, чтобы вас видели свои. Понятно? Держитесь рядом со мной. Никакой самодеятельности». Огонь без моей команды не открывать. Но если вас пальнули или даже направили на вас оружие, то стреляйте на поражение. Вообще действуйте решительно и жестко. Это они, наверное, участкового местного убили. Поэтому с ними надо быть погрубее. Только без садизма. И языку воли не давать. Берите пример с меня. Все. Будем считать, что инструктаж по технике безопасности вы прошли. Оружие зарядить, поставить на предохранитель. Потянулись несколько минут ожидания, пока Кинулов и Паркова занимали позиции. Наконец они доложили о готовности. «Начинаем», — оповестил свое отделение Рахматулин и дал команду Тамскову и его бойцам. «За мной». Забор кончился метров через тридцать. Дальше шел пустой участок, обозначенный лишь столбами, а после него коричневая металлическая ограда дома, с нынешними обитателями которого и предстояло познакомиться. Здесь бойцы посадили Ильяса на свои плечи, чтобы он мог заглянуть во двор. Собаки не видно, на участке растет высокая трава, кусты, несколько небольших деревьев, за домом – сеточное ограждение. Веранда, как и многие комнаты в доме, освещена, людей во дворе нет, но отчетливо слышны несколько голосов, в том числе и женских. Двинулись дальше. На заборе рядом с калиткой был закреплен почтовый ящик, под ним кнопка звонка. Ильяс осторожно потянул на себя ручку входной двери. Заперто. Вертикальные засовы тоже нет возможности поднять. Он попробовал рассмотреть что-нибудь длинную щель между листами металла. Ничего, кроме узкой полоски, освещенной верандой окна второго этажа, видно не было. Впрочем, в поле зрения попадала часть входа в дом. «Тамсков!» — обратился Рахматурин к начальнику патруля. «Возвратитесь к концу забора, где меня поднимали, и помогите этому бойцу!» Он положил руки на плечо молодого солдата, перелез через забор. Там, походу, на засов закрыто. Надо открыть калитку. Только подбираться к воротам осторожно, чтобы не заметили. тамсков с ополченцы помогли товарищу перелезть через ограду и вернулись. Минута через полторы калитка медленно отворилась. Илья сразу вошел во двор, огляделся. Перед домом стоянка на две машины. Здесь же мотоцикл. Дорожки, газоны, солнечные фонарики, кусты, молодые деревца. Все, как обычно, на дачах, только запущено. Из дома доносится громкая музыка. Слышны голоса, смех. Рахматуллин сделал несколько шагов, наклонился, поднял вертикальные засовы, потом приоткрыл ворота. Третий. Вызвал он Надю. Тебе вход в дом виден? Левая скворка немного мешает. Илья сотворил правую от себя часть ворот. Так. Да. И буквально через две-три секунды на связь вышел командир дежурного взвода. Рахмат, я Соболь, слышу меня. Да? Соболь, я Рахмат, слышу тебя. Отвечал Илья с полголоса. Мы на подходе. Будем в координатах через три. Мы на месте. Вы по какой улице едете? С чем сейчас на шоссе. Тогда увидите наш транспорт. Он метров за пятьдесят до цели. Объект хата. Как понял, Соболь. Прием. Понял. Цель, объект, хата. Разгрузитесь возле наших машин. Дальше пешком. Без шума. Вас встретит боец. Соболь, двух человек пошли в тыл хаты для блокировки отхода шакалов. Прием. Понял. Двух засаду Пусть они подменят моего человека. Как понял. Прием. Понялся, сделай. Доложить по прибытии. Отбой. Томсков. Рахматулем положил ладонь на плечо старшего прапорщика. Прикажи своему бойцу выйти из машины и встретить подкрепление. Пусть покажет. «Куда послать двух человек на смену кинул, «Есть?» Витамину Чуильяс приказал дождаться замены и бежать к нему. Теперь можно было заглянуть в окна, поискать генератор, чтобы его отключить и дальше действовать в темноте. Но в этот момент дверь открылась. Подросток лет 14-15. Сделал шаг на крыльцо и, увидев людей в боевой экипировке, замер в испуге. Атас! Выкрикнул он через секунду чуть ли не девичьим голоском и рванул обратно. «Стоять!» С опозданием ряхнул Рахматуллин, но подросток уже скрылся за дверью. Было слышно, как он вопит, удаляясь. «Аташ, ты. Ильяс, не оглядываясь, двинулся к крыльцу, только рукой подал знак Томского и его отделению со мной. Второй рукой, машинально, опустив рукоятку вала, столкнул вниз рычаг предохранителя. Третий четвертый нас заметили. Захожу в хату, внимание, следить за передвижением. И, не дожидаясь ответа от подчиненных, нажал на пауке кнопку переключения канала. Пояснение. Паук. Обиходное название пульта оперативного управления. ПУ. Часть гарнитуры коммуникационного комплекса Стрелец, располагающийся на обмундировании в районе Ключицы. Соболь, нас заметили. Входим в хату. Высадите двух человек, как договаривались, остальные подъезжайте прямо к воротам. Через 2-3 секунды Ильяс уже зашел на крыльцо. Соболь ответил. Рахмет, я на тебя. Держитесь, скоро А человек с позывным «Рахмат» был уже в прихожей. Слева коридорчик, справа дверь. В пяти метрах перед ним деревянная лестница на второй этаж и еще какие-то двери в ее тени. «Всем оставаться на местах!» – заорал он громче музыки. «Работает отдел по борьбе с наркотиками!» «Повторяю, всем оставаться на местах!» «Нам нужен Арсентьев Борис Павлович!» «Приготовить документы!» Это была импровизация. Трюк. Кадушкин как-то рассказывал. Чтобы вызвать замешательство и разлад Одно дело ищут какого-то Арсентьева, о котором никто слыхим не слыхивал И наркотики, тоже не смертельно. И другое, убить участкового Поэтому Рахматуллин стал сочинять на ходу и громко Только слышали его, наверное, не все, Так как продолжала грохотать музыка на втором этаже Алья словно оказался в темном тоннеле Из-за мандража первых секунд схватки угол зрения сузился Слева большая комната, кажется кухня. Ему пришлось повернуть голову, чтобы увидеть сбоку и позади силуэт одного из бойцов. Указательным пальцем Рахматуллин сделал ему жест. «Ты ты там». Взгляд скользит по прихожей. Справа закрытая дверь. Снова жест той же рукой. Вторая сжимает рукоятку автомата. «Ты туда». Делает шаг вперед. До лестницы метра три. Наверху слышны крики. Там царит паника. Надо идти наверх. идти скорее. Но внизу помещение не проверено, Слишком мало людей для такой операции вот что справа, Томсков, ополченец, солдат, все еще мнется у дверей. Илья делает полушаг к лестнице, представляет другую ногу, снова делает полушаг. Справа грохает, рядом раздается короткая очередь, при открытой двери женский голос вопит, «Не надо, Максим, не надо!» Кто то падает рядом? И снова грудь превращая виск в женский вопль, а деревянная обшивка прихожей сдает морозный треск, принимая заряд картечи. Илья прижался к шкафу вешалки возле входа в ту комнату, откуда шла стрельба. Развернулся, озираясь. Басы дропят, воздух и стены. Сверху слышны какие-то стуки и мат. Ополченец. Он упал. И падая выпустил короткую очередь, но все пули ушли в пол, оставив рваные кратеры и щепки на ламинате. Крови на ополченце нет, однако он лежит без движения на спине. Раскинув согнутые в локтях руки, округлив глаза, смотрит в потолок. Напротив кухни спрятался солдат. тамсков цел, он за порогом. Укрылся сбоку от двери. тамсков Томсков!» Взывает Ильяс микрофон шепотом. Смотри за лестницей. Прикрой мой тыл. Смотри за лестницей. Шепчета достает гранату F1. Хватит ли ума солдату, что скрылся в кухне, не выглядывать? Нет, не в гранате дело. В него может попасть следующая порция картешек. В темной комнате женский голос повторяет. Максим! Максим! А затем виски, грохот, звон стекла. Похоже, стреляша хочет уйти. Ай, нет. Ильяс отгибает усики чеки, выдергивает ее из запала и бросает гранату в комнату. Щелчок капсуля, звон скобы. Слышно, как граната ударилась обо что-то. Потом упала на пол и покатилась. Тикай! Мужской вопль. А на секунду умолкшая женщина снова начинает голосить. Шум, удар, звон стекла. Осколки. Произносит Ильяс, а потом... На редкость плотная воздушная волна тряхнула помещение, на кухне зазвенело, колыхнулась одежда на вешалке, из комнаты полетели щепки и ошметки ткани. На мгновение память Ильяса почему-то оживила картинку из эпицентра ядерного взрыва. Это было в южных предместьях Новосибирска на третью неделю войны. Их отряд привезли туда, чтобы убрать тела. Взрыв произошел за неделю до этого, на высоте двух или даже трех километров поэтому уровень радиации был низкий. Вокруг серое пространство с черными пятнами копоти кое-где и торчащими железобетонными металлическими столбами. Земля покрыта блестящей, легко крошащейся с коркой. Но Ильяс особенно поразила не безжизненная равнина в эпицентре, а то, что находилось в километрах 4-6 от него. Зона, где остался только камень и металл. Остальное сгорело в пожаре, который длился трое суток. Но среди кирпично-бетонного и стеклянного крошева можно было увидеть десятки металлических ящиков с обмятыми боками. Это были холодильники, холодильники и баки летних душей. Они все были вогнуты внутрь. Огромное давление раскаленного воздуха заставляло их проваливаться внутрь собственного объема, сжиматься, ребриться ломанными линиями доктор индиана джонс не сумел бы спастись в холодильнике от ядерного воздушного пресса если только на значительном отдалении от эпицентра пояснение речь идет об эпизоде из фильма о приключениях доктора джонса индиана джонса королевство хрустального черепа Ополченец зашевелился Ильяс тут же наклонился, схватил его за руку и потянул на себя Автомат бойца остался лежать у входа в темную комнату Ильяс не рискнул подобрать оружие Хотя стрелявший, скорее всего, был уже за окном Тамсков! выкрикнул Рахматуллин «Угол дома, справа! Один ушел через окно!» И все внимание обратилось на лестницу, откуда сейчас исходила наибольшая угроза Тамсков, ты жив? Почему молчишь?» да. послышался тихий голос старшего прапорщика в наушниках «Я смотрю!» Постерялся подумал Ильяс. Вышла в эфир Паркова. Вижу движение на хромах ржа. Если с оружием огонь. Едва скомандовал Ильяс, как раздался щелчок, металлический звон, словно вилка упала на каменный пол, и что-то светлое мелькнуло над лестницей, Уган! Только успел подумать Ильяс и немного отвернуться. <звы> Счастье, что граната не долетела до пола, ударилась об Алясину или поручень. Осколки большей части ушли вверх кухонную перегородку. Но Рахматурин все же почувствовал жгучую боль в плече и в голени. Надо было выбираться из западни, в которую они попали. Если эта граната была из боекомплекта Захарченко, то следующий может взорваться РГО. И тогда парой царапин не обойдется. Пояснение. Руганка. Обиходное название гранаты РГН. РГО. Оборонительный аналог Руганки. С более мощным зарядом и убойной силой. Илья сдал в длинную очередь темную комнату. А тут донесил женский крик. «У меня потери!» Сообщил он всем по рации одновременно начиная тащить ополченцев к выходу. «Отступаем!» Рапорщик, вытаскивать своего бойца из кухни. Джусь! Послышалось в наушниках, и тотчас в дверном проеме показался Тамсков. Он схватил ополченца за вторую руку и стал помогать. Нету! Разозлился Ильяс. «А, ладно, тащи этого!» Он отпустил раненого, весившего под сотню и двинулся к кухне. Рация донесла голос Кинулова. «Я вы же Но Ильяс не ответил. Он осторожно делал шаг за шагом, громко повторяя. «Отходим, боец! Не стреляй! Я захожу в кухню! Это я! Командир!» Он выставил вперед руку и вошел в помещение. Солдат стоял ни жив, ни мертв, вытянувшись, прижавшись спиной к стене возле входа. Его автомат был направлен в потолок. Ильяс сразу все понял. Потянул парня за плечо. На выход бегом. И поспешил за ним. Вышел на связь Соболь. Рахматуллин не ответил. Он пятился, напряженно держав в поле зрения прихожую и лестницу. На на сообщил Витаминович. «Правь, лейтенант, как держать оборону!» — процедил сквозь зубы Ильяс. Едва Рахматуллин выбрался на крыльцо и укрылся за стеной, как в доме грохнуло. Похоже, граната взорвалась в прихожей возле лестницы. Часть осколков, пролетев через дверной проем, ударила в заборы ворота. Он соскочил с крыльца, готовый в случае опасности открыть огонь и запрокинул голову. Окна светились только в левой части дома, и музыки не было слышно. Лишь сейчас заметил лес. Сверху доносились одни переклики меня. Третье, что видишь? Рахматулин опустил руку и стряхнул ее. Из рукава выскочил маленький продолговатый осколок. Движение в комнатах есть, но за шторами не видно. Только мальчик какой-то выглянул. Какое совпадение, Надя. У нас тут как раз какие-то мальчики гранатами кидаются. Ну, он был «Смотри, Паркова, смотри!» Отделение Томского уже покинуло двор и укрылось за забором. Илья сметнулся следом. Оказалось, что ополченец на ногах, ощупывает и осматривает плечо и броник на уровне ребер. «Что с вами?» — спросил его Илья, с часто дыша. Тот поднял глаза на Рахматульна. «Да вот!» — показал ладони на грудь и добавил несколько виновато. «Попали в меня!» Только теперь Ильяс разглядел на бронежилете ополченца следы попадания картечи. Одно большое неровное отверстие и пара-тройка мелких. А средняя часть рукава пропитана кровью. Видимо, боец повернулся чуть боком, когда получил заряд. Дальше по улице сверкнули фары. Донесся звук Урала. Рахматулин присел на корточки, Секунд через десять в наушниках прозвучало. Рахмат, я Соболь. Я на месте возле транспорта. Сейчас буду на вас». «Вижу Соболь тебя» сказал Илья, сощупывая место ниже колена, где соднило отроднение осколком. «Мы на улице, возле ворот. Оставь свой Урал. Возьмите патрульную машину. Прием!» «Поймем тебя! Я четвертый, на втором этаже за городом. Кажись, прыгать хотя. Тоже наблюдая движение, где свет выключили», — сообщила Паркова. Рахматуллин опустил окуляр видика, встал и шагнул назад, чтобы поверх забора взглянуть на окна второго этажа. Увидел силуэт в одной из открытых створок. Еле слышно щелчок с жужжанием где-то за спиной. Рахматуллин машинально пригнулся, прыгнулся. Скрик и быстрое скольжение силуэта вниз. Следом истеричный вопли и мат. Ильяс подождал доклада Парковой, но она молчала. Занята, подумал он. Ладно, Надя знает свое дело. Кинулов, к тебе выдвигается подкрепление. Будь готов, предупредил Рахматуллин. В доме видишь кого-то? Свет и Может, попробуй достать? Попробуй. А? Илья снова выглянул из-за ограды. Второй этаж теперь был весь темный. Тигр уже приближался. Звук короткой очереди, донесшийся из-за дома, разогался шум. Через секунду ислам. В доме закричали, завизжали. Ах, на мой счет, никто не хочет записать. — Молодец, кинуло, — ответил Лес. — Продолжай. Подъехал бронеавтомобиль патруля. Из него выскочил лейтенант в такой же экипировке, как у Рахматулина. Пятеро солдат в бронежилетах со встроенной гарнитуры старого образца и Кадушкин со своим прекрасным настроением. Подбежали остальные бойцы взвода. — Здравия желаю! — лейтенант коротким резким движением скинул руку к виску. — Рахмат? — Я. Рахматулина откинул на лоб видик. — Тю! — «А я думал, бородатый басмач командует КДОшниками, а тебя с похмелья за Иван Ивановича можно принять!» Он подставил ладонь. «А Константин?» Рахматулин легко хлопнул по ней. «Ильяс, но лучше позывной!» «Есть!» «Че, выгнали вас хозяева?» «Граната стали кидать!» Он отмахнулся. «Но, походу, у них было только две, которые с участкового сняли. А может, еще есть!» — Генератор я хотел выключить, но теперь смысла нет. — Ну, я со своими парнями в твоем распоряжении. А кто там? Заложники есть? — Не знаю. Не думаю. Малина тут блатная, малолетки. Бабы тоже есть. Одна на первом этаже. Может, уже и не живая. Соболь, ты знаешь, что... Пошли снайперскую пару вон туда, к кустам. Там мой боец укрылся, женщины, и уже одного сняла. Пусть они держат второй этаж пока мы на первом зачистим». «Так, может, сразу гранатами? У меня вон!» Анижич мотнул головой в сторону стоящего рядом солдата с револьверным гранатометом. «Баяц с гномом скучает и к товарищам пристает от безделья, а?» Ильяс помолчал, перевел взгляд на Кадушкина, который явно хотел пообщаться, хотя бы в форме рапорта, но сдерживался обостренным чувством субординации. Потом повернул голову к Анижичу и сказал, «Ну давай, расколошматим окна и попробуем, только сначала...» Его перебил женский крик из дома. «Не стреляйте! Пожалуйста, не стреляйте! Мы хотим выйти! Не стреляйте! Мы хотим выйти!» «Не высовываться!» — дал команду Рахматуллин всем, кто находился рядом, и опустил видик на глаза. Наклонившись, он шагнул к проему ворот и заглянул во двор. Три женщины на крыльце не решаются спуститься. Одна, кажется, ранена, ее поддерживают подруги. «Не будем!» — крикнул им Ильяс. «Только двигайтесь быстрее! Давай, давай!» Он обернулся, Кадушкин стоял рядом. Эх, его не хватает, посетовал Рахматулин. Берем с тобой их в оборот, посмотри пока за входом. <музык> Дамочек надо было максимально быстро растрясти на тему, сколько человек в доме, чем вооружены, где расположили, что от них можно ожидать и так далее. Кадушкин знал, что спрашиваете, в каком тоне, но для быстрого результата прессуемого нужно было обступить больше, чем двумя человеками. «Онегин», — обратился к лейтенанту Ильяс, — «примерно я», — улыбкой оценил тот классическую интерпретацию своей фамилии. «Посылай снайпера, как договорились. Тигр надо поставить поперек ворот, и пусть один-два бойца держат из него выход и окна. По углам двора выстави людей, чтобы за флангами смотрели. И вообще, командуй, а я займусь этими». «Есть», — твердо ответил лейтенант и начал отдавать распоряжение. Уже через несколько секунд двое следили из ворот за домом, двое побежали к углам участка, двое отправились на подстраховку к Наде, двое заняли позицию у стрелковых амбразур бронемашины, а еще двое оставались в резерве, но по факту засели в ожидании приказов за «Тигром». Тамсков оставался рядом с Ильясом, а его солдат оказывал помощь ополченцу. Раны Рахматульна тоже довольно сильно соднили, но он старался забыть о них. Женщины были уже за воротами, их схватили за руки, потянули в сторону, усадили на землю. Двум не было, пожалуй, двадцати, а одна из них была ранена в бок. Ранена, скорее всего, легко, показательной, как определил Рахматуллин, бегло взглянув на прорванную пули и окровавленную кофту. Та, что постарше или двадцати семи восьми, была явно контужена. Ильяс угадал, именно она находилась в темном помещении на первом этаже, и это она умоляла некоего Максима не стрелять. С нее и начали блиц-допрос, светя фонарями в лицо. Повезло, между прочим, паршивке. Граната взорвалась над кроватью, над которой она лежала, так что ее только подбросило, легко контузило. Макс, дружок-наркоман, стрелял, как выяснилось, из двухствольного обреза, потом разбил пуфиком окно и выпрыгнул. Не он ли убил участкового? Нет. У двух других удалось вызнать, что на втором этаже укрылось семеро подонков, из них трое — подростки. Еще двое убиты, один тяжело ранен, скорее всего смертельным. Сдаваться не собираются. Имеют обреза два автомата, два пистолета, какое-то количество патронов, большей частью подохотничье оружие. ружья. Гранат нет. Старшие колятся, молодняк колет шмаль. При упоминании Захарченко девки нервничали и говорили, что ничего не знают. Хватило трех минут, чтобы все это выяснить. К тому времени Витаминович сообщил, что подошла подмога, но в их сторону начали постреливать. Бойцы у ворот заметили движение на первом этаже. Ильяс поручил солдату из резервы ополченцу отвезти задержанных к и караулить. А что он сказал, надо бы нам усилить засаду. Еще двух человек хотя бы с правого фланга. Но было уже поздно. Отправив женщин сдаваться, бандиты спустились на первый этаж. Наверху оставили трех подростков с автоматами и ружьем. Один стрелял по окнам в передней части дома дробью и картечью с глубины помещения. Снайперам достать его не удавалось, но и он не мог зацепить никого возле ворот. Двое прямо из окон начали палить короткими очередями по засаде в тылу хаты, прикрываясь их огнем. Сами поля из ружей и пистолетов старшие попытались выйти через дорогу, о чем сообщил Кинулов. Засадникам пришлось залечь под плотным огнем. Штурм занял считанные минуты. Сначала шквальный огонь по окнам, шесть человек по магазину. Потом гранаты во второй этаж. Все четыре влетели внутрь, и там рванули. Перезарядка. из гнома. Три выстрела в правую часть дома, три в левую. Перебежка к дому четырех человек. Двое снайперы на прикрытии. И, наконец, миролюбивые призывы. Предлагаем прекратить огонь, сложить оружие и выходить под нами. Неизвестно, внял ли один из подонков голосу с крыльца, но он очень быстро сбегал по лестнице. И главное — молча. Поэтому его в попыхах пристрелили. Два пащенка слезно стали просить пощады. К тому же наверху разгорался пожар. Ильяс быстро смекнул, что на первом этаже бандитов нет, и, передав полнобочие по преследованию Онижичу, вызвал снайпера в дом, послал бойца Тамского к «Тигру» за огнетушителем, а соплякам крикнул, чтобы те спускались вниз с поднятыми руками. Все в копоте и пыли, в рваной одежде, они в бешеные трясучке спускались по расхряпанной пулями и осколками лестницы, спускались со страхом, глядя на свисающее с перил тело подельника. Их жестко уложили на усыпанную стеклом брусчатку перед домом. Появился Витаминоч, тяжело дыша, подмигнул Денису и с озорным блеском в глазах отрапортовал Рахматулину. — Товарищ лейтенант, сержант Кенолов, снова в вашем распоряжении? — Ты и был в моем распоряжении. — Пошли. Проверим второй этаж. И обратился к Кадушкину и Томскову, кивая на лежащих. — Допросите их. Солдат с огнетушителем уже ждал рядом. Подбежали снайперы. — Надюка! — только успел Николай широко улыбнуться парковой. — Займете позиции с той стороны дома на втором этаже, — указал им Ильяс. — Четверо ушли. Попробуйте их достать. Но постарайтесь не убивать. И смотрите там. «Онегина, с бойцами не завалите!» «Кинулов, ты со мной!» «Двоих мы уложили!» — спеша за своим командиром похвалился Витаминоч. «Но одного точняк рядом с забором лежит!» На деле противогазы осторожно поднялись наверх. Здесь уже было сильно задымлено. Первым делом стали гасить огонь. Правда, огнетушитель оказался порошковым, а солдат — неопытным. Поэтому все с головы до ног оказались в белой пыли а окуляры противогазов и прицелов пришлось протирать чьей-то рубашкой, лежащей на диване. Но с открытым огнем справились, и Рахматолин приказал бойцу найти ведро и залить тлеющий мусор водой. Снайперы заняли позиции у окон, а Ильяса и Кинулов начали осматривать этаж. В комнатах передней части дома разгром был полный, в одной из них совсем не было электричества. В тыльной стороне царил беспорядок, но без разрушения огня. Там не стали включать свет, чтобы не мешать стрелкам. Нашли два трупа и одного раненого подонка совсем в плохом состоянии. Его, судя по следу на грязном полу, пытались вытащить в коридор. Это был сравнительно крупный мужчина лет 30-35 в засаленных шортах и майке, на груди и руках несколько не слишком броских татуировок. Все тело сзади посечено осколками и пулевое ранение в голову, касательное сбоку черепа над ухом в виде рваной борозды. Когда его переворачивали, он, находясь в забытии, едва слышно простонал. Не жилец, кивнул, вытирав косяк, испачканную кровью руку. Оставляем, так или Ильяс отвел луч фонаря от лица мужчины. Некогда нам. Надо рацию найти. Да где ее искать в таком бардаке-то? Найдешь, как же? У меня вон и фонарь что-то плохо светит. Наверное, батарейки разрядились. — У тебя всегда какая-нибудь проблема. Протри хоть его. Рахматулин вызвал по рации Кадушкина. Узнаю о малолетах, где рацию Захарченко держали. — Шустрее. Отбой. Стали обшаривать комнату. Не прошло и минуты, как Кадушкин вышел на связь. — Гардеробный. гардеробной В гардеробной? — С той стороны дома справа плотность. Понял. Отбой. Он развернулся и стянул с головы противогаз. Кинулов, за мной. Торопись. Выходя, Рахматурин переступил через умирающего. К лежащему на полу у Ильяса не было злобы. Конечно, за убийство или соучастие в убийстве полицейского у правоохранителей принято наказывать жестоко и даже смертью своего рода корпоративная ответка, но им двигали мотивы куда более глубокие, чем запугивание социального противника. Он – потомок племени, воспитанного великой Ясой, правилам которой подчинялись все одинаково – от великого хана до последнего бедняка. Немного таких народов, что создали для себя правила и жили по ним, но это – народы с характером самобытные. Они берут не численностью, а внутренней силой. Кавказские племена, выкованные Ададом, Сикхи, Противопоставившие себя могущественным и многочисленным соседям и превзошедшие их, евреи, копированные Торой по единому образцу, даже англичане, с их фританством и джентльменством, благословленными викторианскую эпоху умирающим рыцарско-аристократическим кодексом. А кто такие русские? Они никогда не были равны между собой и перед чужаками. Любой приезжий прощелыга Немец, француз, поляк, Любой негодяй, поднявшийся Из грязи в князи, стоял и Стоит выше самого Добропорядочного, простого Рязанского или Владимирского Мужика. Никогда не было Общего устава у боярина Попа и крестьянина Незаконом русские Руководствовались, а начальственным Повелением. Над каким-нибудь Кинуловым испокон века Стоял либо царь, либо Атаман, либо пахан И законом было оброненное слово, настроение, симпатия, намек, выгода сегодня начальствующего. Рахматулину внутренняя яса указывала, что существо, лежащее на полу, не только бесполезно для общества, но это та паршивая овца, от которой заразится все стадо. И не надо ждать поручения президента или решения суда, чтобы избавиться от генетического мусора. Его правая и обязанность защищать молодую поросль от сорняка, дающего дурной пример. Можно оказать помощь и считать себя добреньким, подняться в глазах сердобольных овец и трусливых баранов. Но разве будет от этого польза будущим поколениям? В конце концов, он очищает землю, на которой живет не лично для себя. Быстро нашли рацию и спустились на первый этаж. Бегло осмотрели помещение там и вышли на задний двор. Вот он, лежит первый. Указал рукой Витаминыч и быстрым шагом направился к телу в двух десятках шагов от дома. Подошли к трупу. Лежит лицом вниз, чуть на боку. Татуировки на руках, на спине и на голени правой ноги. Перевернули его. Убитому лет тридцать. Два отверстия в груди, одно точно там, где сердце, второе возле шеи. Обе пули остались в теле. На земле у самой головы валяется обрез. Он все выглядывал, выглядывал. Одна голова видна была, рассказывал Кинулов. То появится, то исчезнет. А потом вторая граната у вас рванула. И буквально секунд пять проходит, вижу, лежит мужик в одних трусах. В руке обрез, и он его перезаряжает до ходу. Видно, конечно, не очень, хотя картина понятна. Я по нему и дал короткую. И вот. Отлично, покивал Ильяс. Снайперское попадание. Молодец. Одна пуля, об скажите. пусть на В второго этажа раздалась серия выстрелов из СВД и два щелчка винтореза. В темноте, где-то в 200-300 метрах, слышны были крики автоматной очереди. Возле сетчатой ограды перед калиткой лежал еще один труп, как и первый, тоже лицом вниз. Рука продолжала сжимать пистолет. Дальше, уже за оградой метров в 40 в густой траве, нашли третье тело прошла прошла на вылет через шею. Соболя отрапортовал. Задержан двое бандитов, один ранен в бедро. У него потерь нет, возвращается. Ильяс отдал снайперам распоряжение спускаться во двор, курить и стал ждать Анижича с его добычей людьми. в зажег сигарету, а Рахматулин попросил его посветить фонариком. Он хотел посмотреть с ранки, оставленные осколками гранаты. Убедился, что ничего серьезного. Может быть, со временем от них и следа не останется. В рапорте отметить, разумеется, надо, но беспокоиться незачем. Кинулов предложил помазать зеленкой и перевязать, однако Илья сказал «потом в казарме». Приближались люди Онежича, фонарями освещая себе путь через болотистый и качковатый луг. Один из бандитов нес раненого подельника на плечах, нес тяжело, задыхаясь и шатаясь. Подойдя ближе, Онежич остановился, посмотрел сбоку на Рахматулина и Кинулова, обсыпанных огнетушительным порошком и хохотнул. Хе-хе-хе! Это вас КДОшников так внезапно ядерной зиме приготовили. Спереди белый масхалат, сзади летний камуфляж. Увидеть бы, как вы на спине по снегу грести будете. Пускай твой боец покажет, Илья стал машинально отряхиваться. У тебя во взводе все такие раздолбая. Нет, только один, дежурный самоназначенный. А что случилось-то? И звездка, что ли? Да огнетушитель, — заклинила. А, а а Во дворе уже находилось пять человек из прибывшей оперативной группы полиции и следственного комитета. Начались формальности. Передача задержанных, рапорты, опросы. Илья знал по опыту, что это дело затянется не меньше, чем на час, и ему пришла в голову мысль. «Кадушкин, где ноутбук?» «В Урале оставил», — прервал тот разговор с Святоминочек. «Под присмотром водила. Я знал, здесь будет жарко, поэтому не потащил с собой». — Езжай на ту сторону села, составишь фоторобот предполагаемой диверсанки. Ходила тут одна на днях, искала угол. И, опережая неминуемое прирекание Витаминыча, обратился к тому. В связи его к бывшему военному, последний дом, в который мы заходили, да и к соседям, если нужно будет. — Поздно же. — Нормально. Думаешь, с этой стрельбой в селе кто-то спит, и наши клиенты тоже наверняка уши на вострели. Так что вы не светитесь, не шумите. Мы ведь не знаем, где они место нашли. Может, в том же краю. Понятно? Понятно? Введи Кадушкина в курс дела, что мы выяснили, с кем беседовали. Со мной связь держать постоянную и поскорее. Потом сразу сюда. Выполняйте. Есть? Ответили оба. Денис бодро, витамины очевидно слышно, и отправились к УАЗику. Фары двух машин светили отворот, но кто-то уже нашел выключатель, с фасада озарял площадку перед домом мощный прожектор. Паркова, сидя на бордюре, разговаривал с одним из полицейских, тот заполнял бумагу, повернув ее к свету и близоруко наклонял голову. Ильяс подошел к ним. Надя начала вставать, но Рахматулем положил руку на ее плечо, останавливая движение. Когда через пару минут полицейский закончил и отошел, Ильяс присел рядом. Доставая из сумки планшета записную книжку и авторучку, спросил. «Ну, как ты, Надежда?» «Как всегда». Надя, стеснительно улыбаясь, повернула голову к Рахматулину и бросила на него короткий взгляд. Он тоже через секунду посмотрел на нее. «Нормально?» «Нормально». «Сколько ты сегодня уложила?» «Двоих?» Она медленно пожала плечом. «Двух, наверное?» «Хорошо». Илья записал что-то в блокнот и стал убирать его в планшет. От лица командования, ну и так далее. В общем, молодец. Спасибо тебе. На несколько секунд повесло молчание. Надя наклонила голову, будто рассматривая что-то на прикладе. Рахматуллин, поправив ремень сумки, сидел, сцепив руки, поглядывая по сторонам. «Там зона». Она показала движением головы влево. Облако проходило. «Ты в зону зашла?» Нет. Просто рядом, на три метра сзади, знак. Ильяс встал. — Где вы так побелились? Ой, Надя вскинула взгляд. — У вас кровь и дырочки вон в штани. Вы ранены? — Ерунда. Руганка немного зацепила. — Надо показать врачу. — Думаешь, ему будет интересно? Улыбнулся Рахматуллин и подмигнул. — Обработать надо, Ран. У меня в аптечке все есть. — Забудь, Паркова. Не доцарапит. Отмахнулся он, удаляясь. Ильяс решил послушать допрос на месте одного из задержанных и узнать у полицейских, что они успели выяснить. Мозаика убийства участков уже более-менее сложилась. Трое преступников, двое из которых к настоящему моменту были мертвы, ездили на мотоциклу вверх в Тулу. Мотоцикл их барахлил и время от времени глох. Возвращаясь вдоль трассы по проселку, заезжали в зараженную зону, чтобы не попасться в патрулю, так как уже начался комендантский час. Но в зоне находиться было страшно, поэтому вымеривали на трассу. Вот и выехали прямо навстречу участковому оперуполномоченному Захарченко. На подъеме с проселка мотоцикл в очередной раз заглох. Попытались его завести и скрыться, но не смогли. Когда участковый подошел, один из бандитов выстрелил в него из обреза. Забрали оружие и рацию. Документы тоже взяли, но выбросили по дороге. Сначала рацию не трогали, а сегодня, немного кернув, по выражению одного из подонков, решили послушать полицейскую спецсвязь. Вот и попались. Оформление продолжалось полтора часа, было за полночь, когда все стали разъезжаться. Сначала Онежич со своим взводом, прихватив Чукурилина. Следом Тамсков на патрульном тигре. Не успели они скрыться вдали, как появился газ со спецбудкой. Когда в нее сажали задержанных, Рахматуллин связался с Кадушкиным. Тот сообщил, что ему нужно еще 10-15 минут. «Мужики, двух человек до трассы подбросите?» спросил Илья Следаков, показывая на Ларгус, в котором приехала следственно-оперативная группа. Те посовещались между собой. «В только полезете?» Рахматуллин взглянул на Паркову. Она едва заметно покивала. «Куда одеваться? Едем!» И добавил в рацию для Кадушки: «Второй. Будем ждать вас возле моста на трассе. Отбой!» Среди полицейских была одна женщина. С ней рядом в машине разместилась Надя, а мужчина, уступивший место, прокатился вместе с Ильясом в багажном отделении.